Освобождая сознание. Как избавить от захламленности домашний кабинет? В первые несколько лет, заделавшись рыцарем минимализма, я работал за обеденным столом, убирая ноутбук и все документы, над которыми трудился, в сторону, когда наступало время очередной трапезы. Работа из дома обеспечивала продуктивность без хлопот. И как же здорово быть рядом с женой и с детьми, пока они росли. Не говоря о том, как удобно по утрам, не причесавшись, лениво шагать к столу с чашкой кофе, собираясь поработать. Ныне я снимаю небольшой офис, поскольку некоторая дистанция помогает лучше сосредоточиться на задачах. И все же, иногда, по старой памяти, тружусь дома, сидя за обеденным столом и по-прежнему наслаждаюсь, дело это. В наши дни. Все больше людей выбирают работу дома, будь то полноценная должность с полной занятостью или просто приработок. Один мой сосед торгует товарами на eBay, другой делает рекламу для бизнеса на Facebook. Я знаю людей, которые продают мотоциклетные шины и экипировку для выживания, что бы это ни значило, сидя у домашнего компьютера. По приблизительным оценкам, 26 миллионов американцев имеют собственный домашний кабинет, за который могут обоснованно и законно требовать налоговый вычет. Многие люди с более традиционными профессиями забирают работу на дом, чтобы заканчивать ее по вечерам. Возрастающее число служащих договариваются с работодателями об удаленном выполнении части служебных обязанностей в обычные рабочие дни и делают это на протяжении все более длительных отрезков рабочей недели. Цифровая революция поспособствовала революции на рабочих местах, а увеличение времени на передвижение по крупным городам делает работу из дома более эффективной и привлекательной. Но она создает собственные трудности с захламленностью. Кроме того, у всех есть связанные с домашним хозяйством счета, которые необходимо оплачивать, вести записи, отслеживать бюджеты, изучать возможности вложения средств рассчитывать налоги, организовывать расписание. Школьникам нужно место, чтобы выполнить домашнее задание, или мамин компьютер, чтобы проверить поиск информации. Мне говорили, что некоторые используют компьютеры для игр. Вследствие всего этого, у большинства есть дома что-то вроде домашнего кабинета. Отдельная комната, или письменный стол, втиснутый в угол спальни, или обеденный стол в столовой. Но что бы это ни было, у нас есть какое-то место, где мы работаем. И домашний кабинет — одна из тех областей, где обычно скапливается множество мелких предметов и хранятся ненужные материалы. Иными словами, это превосходные квадратные метры для преображения. Некоторым из нас кажется, что хаотичный, загроможденный кабинет говорит о том, что у него занятой продуктивный хозяин. В моем кабинете царит беспорядок, но я знаю, где что лежит. Это очень частая похвальба. К сожалению, намного чаще подобный кабинет символизирует дезорганизованного, несфокусированного, измотанного стрессом хозяина, который ничего не успевает и чувствует, что ничего не контролирует. Приятно то, что можно избежать такого опыта с домашним кабинетом, если минимизировать его. Мэри Кенни, моя подруга выразила взгляд на кабинетный беспорядок, который, думаю, разделят многие, если подойдут к вопросу честно. «Я не могу работать или заниматься творчеством в захламленной среде», — призналась она. «Чистое и упорядоченное, почти пустое пространство позволяет мыслить намного отчетливее. Освобождая пространство в домашнем кабинете, вы чувствуете себя более умиротворенно и можете выполнять работу эффективнее». Мало того, вы также обнаружите, что и сознание стало свободнее. Оно мыслит яснее, принимает решения лучше и планирует прозорливее. И тогда вы не станете считать, что судьба целиком зависит от бизнеса и работы, и будете активнее определять будущее. Это ведь стоит того, чтобы перетрясти пару папок и выбросить несколько дубликатов офисных принадлежностей. Вам не кажется? Пошаговая минимизация домашнего кабинета. Прежде чем приступить, мысленно проясните для себя задачи. Вы будете руководить отсюда бизнесом? Или он нужен только для домашней бухгалтерии? Ждете ли вы, что кабинет будет вдохновляющим, поддерживающим творчество и мечты? Или скорее предпочли бы видеть его строгим и утилитарным? Может быть, это тихое убежище, в котором вы любите читать книги или неторопливо потягивать напиток. Скорее, логово, чем просто кабинет. Он предназначен для всей семьи или только для родителей. У многих людей домашний кабинет становится многоцелевым помещением, используемым для слишком многих занятий. Проясните свои цели для домашнего кабинета, и будет легче решить, что сохранить, а от чего избавиться. Первое. Расчистите шкафчики для хранения, ящики и встроенные шкафы. Ящики и шкафчики в домашних кабинетах обладают способностью накапливать столько специфических предметов, что в итоге складывается впечатление, будто мы открыли собственный магазин офисных принадлежностей. С одной стороны, это компьютерные аксессуары, специализированные шнуры питания, идущие в комплекте со всяческим оборудованием, флешки, старый принтер, которым вы больше не пользуетесь, чернила для него, руководство для действующего и когда-тошнего компьютерного оборудования. Избавьтесь от всего устаревшего и необязательного. Инструкции, вероятно, есть в интернете, так почему бы не сдать в макулатуру бумажные экземпляры? Вы же пользуетесь облачной поддержкой, правда? Значит, можно выбросить тот старый внешний жесткий диск. Пожалуйста, утилизируйте электронику ответственно. А еще есть офисные принадлежности. Здесь следует проводить различия между оборудованием, долговечными товарами и комплектующими, расходными материалами. Когда речь идет об оборудовании, вам, вероятно, нужно только по одному экземпляру каждого типа. Например, один степлер, один диспенсер клейкой ленты, одна точилка для карандашей. Поэтому здесь действуют правила дубликатов. Сохраните лучшие и избавьтесь от остальных. А может, некоторые категории и вовсе не нужны. Когда вы в последний раз пользовались дыроколом? Калькулятор есть в телефоне, может избавиться от отдельного. Когда речь о расходных материалах, почтовой бумаге, конвертах, файловых папках, ярлыках, скрепках, бумагах с клейкой полосой, ручках, карандашах, цветных маркерах, рулонах клейкой ленты, скобках и так далее, Возможно, вам кажется, что стоит сохранить всю коллекцию, потому что предполагаете со временем все это использовать. Однако часто это происходит очень медленно, так что учитывайте временные рамки. Если не сможете потратить расходные материалы примерно за год, то, может, лучше не держать их дома в таком количестве. Если они вас отвлекают, избавьтесь от некоторых, а остальные храните не на виду. Если бы вы заглянули в ящики в моем кабинете, то нашли бы одну стопку бумаги для принтера, небольшую коробку конвертов с заранее напечатанными адресами, стопку планировщиков ежедневников, Моллскин, и одну картонную папку, которой я пользуюсь каждый день. У меня всего три ручки. Одна в сумке, одна в ящике и одна, которую я беру с собой в поездке специально для автографов. Плюс к тому я храню пластиковый ящик с финансовыми отчетами. Больше ничего нет. Ну, может, еще пара пакетиков с орешками. Возможно, у вас имеются иные потребности в отношении офисного оборудования и расходных материалов, чем у меня, но готов спорить, что их и близко не нужно столько, сколько у вас накопилось. Второе. Сократите число книг на полках. Возможно, у вас есть книжные полки и стеллажи в нескольких помещениях дома, например, в гостиной или спальне. Домашний кабинет – бесспорно подходящее место для их хранения. Как решить, какие оставить, а с какими распрощаться? Это довольно легко. Позвольте мне подсказать категории для их сортировки, вне зависимости от комнаты. Книги, которые принадлежат вам, но вы их никогда не читали, и, скорее всего, не будете. Не оставляйте их на когда-нибудь потом. Отдайте на благотворительность. Книги, которые вы читали, но к которым больше никогда не вернетесь. Отдайте их тоже. Книги, прочитанные и оказавшие влияние на вашу жизнь. Сохраните, а еще лучше, дайте почитать кому-нибудь, кто сможет почерпнуть оттуда столько же, сколько вы. Книги, которые вы уже прочли, и точно знаете, что захотите перечитывать. Разумеется, эти остаются. Ну как? Теперь полки выглядят лучше. Третье. Упростите вид стен. Не знаю почему, но факт остается фактом. Домашние кабинеты часто оказываются наиболее вычурно украшенными пространствами. Обведите стены домашнего кабинета критическим взором они перегружены фотографиями плакатами или вдохновляющими цитатами. У вас есть стена эго с дипломами и сертификатами. У вас есть настенные полочки, демонстрирующие множество мелких вещиц. Избавьтесь от всего, что скорее рассеивает внимание, чем приносит пользу. И, возможно, в процессе избавления сможете убрать и часть самих полок, и доску объявлений, которая не нужна. Четвертое. Переберите шкафы для документов виде документ, который, как вам кажется, теоретически может понадобиться, вы думаете, я просто вложу его в папку. Проблема решена, верно? Бумага уже не на виду, но если захотите к ней вернуться, сможете найти. А на самом деле, проблема, созданная этой тенденцией, заставляет нас хранить больше документов, чем нужно. Большинство нам вообще не нужно, или можно хранить их в другом формате. И если когда-нибудь все же придется вернуться к какому-то документу, его будет трудно найти среди такого множества. Чтобы хранить документы, нужны файловые папки, ярлыки и сами шкафы для документов. Все это требует пространства. Кроме того, в уме возникает тревожное осознание, что в этих ящиках и шкафчиках хранится куча бумаг, и когда-нибудь рано или поздно снова придется со всеми ими разбираться. Так вот... Время настало. Переберите бумажные документы и ликвидируйте ненужные. Сроки хранения документов. Далее следуют лишь общие принципы. В зависимости от конкретной местности правила могут варьироваться, а на ваши решения могут влиять индивидуальные обстоятельства. В случае сомнений обращайтесь за советом к бухгалтеру, адвокату или иному эксперту. Итак, хранятся всю жизнь. Свидетельство о рождении и смерти, свидетельство о браке, свидетельства о разводе, карты социальной защиты, документы, связанные с прохождением армейской службы, документы на недвижимость, полисы медицинского страхования и страхования жизни, судебные документы, документы пенсионного плана, удостоверение личности, паспорта. В течение 7 лет Документы о возврате налогов или дольше, если в них есть неточности. Поддерживающие налоговую документацию. Год или дольше. Кредитные документы до возвращения полной суммы кредита. Документы на автомобиль до его продажи. Сделки с недвижимостью до продажи дома. Документы по ипотеке до полной выплаты ипотечного кредита. Подтверждающие документы на покупку инвестиций до момента, когда вы продали инвестицию. Ежемесячные банковские отчеты и отчеты по кредитным картам, если у вас нет доступа к ним онлайн. Меньше года. Чеки из банкоматов, пока не получите ежемесячный отчет. Чеки по кредитным картам, пока не получите ежемесячный отчет. Страховой полис до получения нового. Отчет по инвестициям до получения нового. Отчет социальной защиты до получения нового. Счета за коммунальные услуги, телевидение и телефон, пока не подтвердите прошедшие платежи. Или дольше, если вы читаете эти расходы. Пятое. Уберите мебель и аксессуары, которые вам больше не нужны. Вы уже выбросили старые или ненужные документы, так что можете теперь избавиться от того уродливого металлического шкафа, что стоит в углу. Отлично! Сделайте это. Можете расстаться с комодом, который занимает столько места на полу. Можете снять со стены вон ту полочку. Можете сократить количество кресел до двух, одно за столом, а другое для гостя. Может, недалеко от вас есть местный благотворительный центр или магазин, поддержанный офисной мебели, который с удовольствием поможет вам сбыть их с рук. Раз пошла такая тема, вы можете избавиться и от других аксессуаров кабинета телевизора, музыкального центра, лампы мини-холодильника, часов или стойки для журналов. Теперь, когда исчезли крупные предметы, он должен казаться намного просторнее и спокойнее. Шестое. Сделайте себе подарок. Девственно чистую столешницу. Поверхность стола, область, где удобство наоборот, может доходить до крайности. Столешница загромождена вещами, которые, как вы считаете, следует держать под рукой? Что там есть? Принтер, телефон, ручки и карандаши, клочки бумаги с нацарапанными сообщениями самому себе, часы, фотографии, растения в горшках, переполненная подставка для бумаг, антистрессовые игрушки, дурашливые сувениры, кофейная кружка или бутылка с водой? Смело избавляйтесь от всего, без чего можно обойтись. Вам действительно нужен будильник. Есть часы в компьютере и телефоне. Вы можете писать только одной ручкой или карандашом. Так разве недостаточно иметь под рукой один экземпляр? Если вы полностью завершили работу с документами, им пора отправиться в мусорную корзину. Растения — это прекрасно, если их не слишком много. Если от чего-то избавиться нельзя, Можно убрать эти вещи туда, где они будут уместнее. Будьте любезны кофейную кружку на кухню. Или на полке или в шкафчике, который вы уже минимизировали. Убедившись, что на рабочем столе осталось только то, что необходимо или очень-очень хочется иметь под рукой во время работы, организуйте вещи и протрите столешницу от пыли. А потом наслаждайтесь широкой перспективой креативности, которую она символизирует. Будьте бумажным тигром. Бумага – один из главных врагов порядка в доме, особенно в домашнем кабинете. Газеты, рекламные листовки и другие почтовые отправления часто оказываются именно здесь. Мы нередко приносим домой стопки документов с работы или создаем их дома. Здесь хранятся финансовые отчеты из банков и инвестиционных компаний, корреспонденция от страховых компаний, медицинских клиник, Документы на автомобиль, чеки на пожертвования от некоммерческих организаций, налоговые документы предыдущих лет, и бог знает что. Все копится в картонных скоросшивателях, в шкафах для хранения документов, вкладывается в блокноты на кольцах, складывается отдельными листами в стопки и остается желтеть в коробках. Один листок бумаги не занимает много места, но тысячи или десятки тысяч, которые мы храним, могут поглощать удивительно большое количество пространства. Более того, они содержат столько разнообразной информации, и их настолько трудно организовать, что само количественное существование создает психологическое бремя, намного превосходящее физический размер. Ценность минималистского дома. Работа. Одной из ценностей в главе о спальне был назван отдых. Очевидно, что другая ценность — это работа, но не лихорадочная, мирная, целенаправленная, эффективная и продуктивная. Работа, неважно оплачиваемая она, волонтерская или творческая, составляет значительную часть наших задач на этой земле. Она воспитывает достоинство самостоятельности и в то же время будет интуитивное великодушие, ставя нас в такое положение, с которого мы можем помогать другим. Минимализм — максимизирует наш потенциал во всех областях. И это особенно верно в случае домашнего кабинета. Это пространство превращается в среду, которая помогает работать больше и лучше, одновременно снижая стресс. Он может действительно изменить то наследие, которое мы оставим. Для многих работа слово-ругательное, но это не обязательно должно быть так. Вы помните радостное волнение, с которым начинали карьеру? Пусть минимализм поможет вам снова влюбиться в нее. Будьте бумажным тигром. Атакуйте бумаги и не сдавайтесь, пока единственными оставшимися не будут те, которые обязаны там быть, и пока не будете точно знать, куда протянуть за ними руку. Минимизируя бумажные завалы, учитывайте следующие три категории, поскольку они должны охватить всю массу, с которой вы имеете дело. Первое. Документы, которые необходимо хранить. По крайней мере, пока. Вторая — документы, от которых можно избавиться. Третья — документы, которые можно конвертировать в цифровой формат и хранить в электронном виде. О документах, переживших бумажную чистку. Возможно, у вас осталось немало документов от рабочих проектов, которые вы завершили, и, вероятно, их можно выбросить. Но вы наверняка захотите сохранить те, что относятся к текущим. Вам не нужны все экзаменационные работы и табели, которые присылали вам учителя ваших детей все эти годы, но, возможно, захочется сохранить пару-тройку особенно памятных. Вам не нужны чеки за 2006 год, но, возможно, понадобятся чеки этого. Задавая себе вопрос «Мне это нужно?» применительно к документам, отвечайте на него со всей строгостью, потому что по большей части ответ должен быть отрицательным. Но когда он положительный, с чистой совестью оставляйте документы, кладите их туда, где им надлежит быть, и позаботьтесь так пометить их, чтобы впоследствии было легко найти. Вы увидите, что сохранение минимального числа делает организацию намного более легкой задачей. Для очень важных документов используйте несгораемый шкаф или сейфовую ячейку. В корзину для бумаг. Когда образуется стопка ненужных чеков или других документов, переместите их в корзину. Лучше уж полная мусорная корзина, пока, чем шкафы и ящики, переполненные бумагой, которая давно бесполезна. Для домашних кабинетов продается множество устройств, в которых нет никакой необходимости. Зато реальную помощь минимализму может оказать шредер. Измельчайте с его помощью любые документы, содержащие финансовую или иную информацию, которую лучше хранить в тайне. Если предстоит измельчить большое количество, возможно, лучше воспользоваться услугами профессиональной шреддинговой компании. Разумеется, если в кабинете такой работы мало, можете измельчать бумаги вручную. Что я и делаю? С бумаги в пикселе. У вас наверняка много документов, которые не нужны в физической форме, но от информации, содержащейся в них, избавляться пока не стоит. Простейшее решение — отсканировать их в PDF-документы и сохранить на компьютере, а потом измельчить или сдать в переработку бумажные оригиналы. Документы в электронном виде не занимают места в вашем кабинете, их легко искать и при необходимости можно отослать электронной почтой. Если в будущем вы решите, что они в цифровом виде не нужны, их можно удалить одним щелчком. Запомните эти советы. Позаботьтесь о создании хорошей системы наименования файлов, чтобы легко находить документы при необходимости. Обязательно сохраните копию как минимум в одном месте, а лучше в двух. Для документов с конфиденциальной информацией используйте защиту паролем. Если вы еще не применили это решение, попробуйте. Полагаю, вы обнаружите, что вам стало очень легко просматривать большой объем документов. Если у вас стационарный сканер, приложение «Сканер на телефоне» или мультифункциональный принтер с функцией сканирования, можно сделать это самостоятельно. Если нет или не хотите тратить время на эту работу, есть компании, которые сделают ее за вас. В интернете в поисковой строке наберите «Услуги конвертации документов». Есть даже компании, которые дадут вам на прокат сканеры промышленного уровня. Цифровая захламленность. Цифровизация информации отличный способ уменьшить потребность в бумаге в домашнем кабинете. Кроме того, вы сможете экономить пространство в доме, сканируя бумажные фотографии или перенося старые CD и DVD-диски на компьютер, а потом убрав оригинал из глаз долой. Вообще цифровая революция дала огромный толчок развитию минималистского движения. И это прекрасно, поскольку оно расцвело как раз тогда, когда материальное накопительство общества достигло критических масштабов. Но это не означает, что цифровые устройства, стационарные или переносные компьютеры, планшет, смартфон не могут выиграть от минимизации. Могут. В них тоже накапливается хаос. А цифровой хлам все равно остается хламом и тоже сильно отвлекает. Крейг Линк из Великобритании, сам себя называющий цифровым минималистом, пришел к нему тем же путем, что и многие из нас. Он покупал вещи, не испытывая удовлетворения от покупок, питался вредной для здоровья едой, а на досуге подкармливал свои зависимости от ящика и видеоигр, пока, наконец, не осознал, что необходимо радикально упростить жизнь. Он распространил минимализм даже на любимую технологию. Вот что пишет Крейг. «Только после того, как я сумел упростить жизнь, до меня дошло, насколько настоятельно в нашу эпоху нужен минимализм. Более того, возможно, он важнее и релевантнее сегодня, чем в любое другое время в истории». Одни люди радуются развитию технологий, других это раздражает. В любом случае, реальность такова, что в ближайшее время она никуда не денется, поскольку ее развитие и не думает заканчиваться. Но я, как энтузиаст технологии, верю, что если пользоваться ею в согласии с принципами минимализма, все компьютеры, смартфоны и цифровизация способны превратить сложную жизнь в простую. Может, вам не нужно столько устройств, сколько у вас есть? Может, вы не выбросили старый ноутбук, а новый купили? Значит, пора избавиться от старого. Может, вы больше не пользуетесь тем планшетом? Попрощайтесь с ним. Может, вы теперь слушаете музыку с помощью телефона, и вам больше не нужен старый MP3-плеер? Когда доведете число устройств до идеального, воспользуйтесь следующими советами, чтобы минимизировать их содержимое и предотвратить отвлекаемость. Удалите с рабочего стола как можно больше значков. Удалите программное обеспечение, которое больше не нужно. Удалите ненужные файлы из папки «Документы». Если не хотите удалять полностью, как минимум переместите в архивную папку, чтобы они не захламляли основную. Придумайте простую, но логичную структуру хранения папок, чтобы легко находить документы, которые вам нужны. Отмените подписки на блоги, новостные бюллетени и рекламные рассылки, которые вам больше не интересны. Удалите закладки, файлы cookies и временные интернет-файлы, которые больше не нужны. Удалите ненужные приложения, Помни, что если они впоследствии понадобятся, всегда можно загрузить их снова. Выставляйте на главный экран только важнейшие приложения, например, календарь и телефон. Все остальное упакуйте в папки на втором экране. Отключите уведомления, в том числе оповещения соцсетей, и голосовые уведомления об электронных письмах. Убедитесь, что спам-фильтры работают. Удалите некачественные или ненужные фотографии. Удалите неиспользуемую музыку и фильмы. Подпишитесь на менеджер паролей, чтобы не приходилось запоминать. После того, как вы минимизируете устройство, будет легче придерживаться практики, которая не даст вам пользоваться ими слишком часто. У многих людей пользование технологиями приобретает форму обсессии. Вина за это лежит не только на них, ибо разработчики приложений делают все возможное, чтобы обеспечить формирование привычки к контенту. Знаете ли вы, что типичный пользователь сотового телефона прикасается к нему более 2000 раз за день? Установление границ между вами и технологическими устройствами пойдет на пользу. Проверяйте почту и заходите на любимые сайты соцсетей дважды в день. Выключайте телефон, кладите его в недоступное место или переводите в режим «Не беспокоить», когда он вам на самом деле не нужен или когда не хотите, чтобы вас отрывали от дел. Можно выбрать серую цветовую гамму для главного экрана, чтобы кричащие цвета иконок приложений не слишком вас искушали. Не думайте, что сможете угнаться за всем, что сыплется в Twitter, и не считайте, что должны добавлять в друзья каждого, кто желает, постить на вашей стене в Фейсбуке фотки котиков. Вступайте в меньшее количество групп, меньше играйте в игры, меньше тролльте людей и меньше болтайте в чатах. Если у вас есть дети, установите для них границы пользования компьютером в кабинете. Решите вместе, сколько времени они могут провести перед экраном и чем могут в это время заниматься. Установите фильтрующее программное обеспечение, чтобы защитить их от воздействия нежелательных материалов. Благие помыслы. Преимущества минимизированного домашнего кабинета проявляются на двух уровнях. Первый — большая эффективность в работе, будь то ради денег или домашние дела, то есть возможность быстрее находить необходимое, избегать факторов, пустую растрачивающих ваше время и отвлекающих внимание, и доводить начатое до конца. Минимизация кабинета дает ему возможность делать то, что он должен делать. И это просто прекрасно. А второй уровень еще лучше. Это создание пространства для планирования лучшего будущего. Речь о том, чтобы быть царем горы в своей работе. При минимизированном домашнем кабинете вы можете быть им в любой задаче, за которую возьметесь. И самое главное, с вершины горы вы способны видеть больше и дальше предвидите проблемы, мечтаете о возможностях и начинаете принимать меры, чтобы достичь большего. Может, оперативно оплатив счета этого месяца, удастся потратить некоторое время на составление семейного бюджета. Может быть, быстро обновив семейное расписание в приложении «Календаре», вы сможете присмотреться к расписанию будущего года и забронировать путевки на тот семейный курорт, который обещали детям. Вдохновение. Победа над долговым монстром. Когда мы поженились, у меня было 50 тысяч долларов долгов по студенческим кредитам, 17 тысяч долларов долга за машину и около 4 тысяч долларов по кредитным картам. К несчастью, эта картина типична для недавно окончивших колледж студентов. Но это слишком большой долг, чтобы тащить его с собой в брак. Мы с женой, едва переехав в свою квартиру, сразу начали работать. После года семейной жизни сели и начали составлять бюджет. Супруга была минималисткой раньше меня и часто помогала мне бороться с желанием покупать новые вещи. Я начал стыдиться долгов по кредитам, прекрасно понимая, что она права. Я тратил много денег на то, что мне не было нужно. В следующие 4,5 года мы вкладывали почти все свободные деньги в выплату кредитов. Деньги, которые в прежней жизни я просадил бы на бессмысленные вещи, теперь направлялись на важную цель. Сделав выбор в пользу минимализма, мы успешно выплатили студенческий кредит, наш самый крупный долг, как раз перед рождением дочери. Минимализм позволил сфокусироваться на избавлении от долгов, так что теперь мы можем служить в церкви и сосредоточиться на нашей семье, не отвлекаясь на бессмысленные долги или бесполезные вещи. Дэн, США. Может быть, после того, как вы войдете в кабинет однажды субботним утром и осознаете, что полностью справляетесь с делами, вам удастся начать планировать тот побочный бизнес, о котором вы уже некоторое время задумываетесь. Наряду с этими возможностями позвольте рекомендовать еще одну. Улучите спокойную минуту, присядьте в своем минимизированном кабинете и помечтайте о том, каким образом вы могли бы делать этот мир лучше. Если минимализм помогает экономить деньги, можно отдать часть на благое дело. Поскольку сейчас у вас стало больше свободного времени, какие добрые дела вы могли бы совершать? Иными словами, вместо того, чтобы использовать кабинет только для планирования заработков или трат, используйте его для планирования добрых дел. Сделайте центральной задачей личного крестового похода помощь обществу. Мечтайте о том, что сможете сделать в своей свободной жизни. Чек-лист минималиста. Как понять, достаточно ли лишних вещей вы удалили из домашнего кабинета? Задайте себе эти вопросы. Помогает ли мне это пространство фокусироваться на работе? Помогают ли сохраненные инструменты и расходные материалы лучше работать или, наоборот, только мешают? Помогает ли мне это пространство наслаждаться работой? Организованы ли мои документы таким образом, который удобен и полезен для меня? Является ли это пространство удобным и практичным для каждого человека, имеющего в него доступ? Решает ли мои проблемы окружающая меня технология или только усугубляет их? Легко ли содержать это пространство в порядке? Оставлено ли достаточно места в шкафах и ящиках, чтобы убирать вещи под конец дня?